В была непроглядная темень. Пахло галью и странной смесью пота с одеколоном. Неподалеку слышалось тяжелое дыхание немца. Наверное, раненый. Хоть бы его взять, пока не застукали. Где же он, этот раненый? Ромашкин сделал шаг и споткнулся, а мягкое человеческое тело. Немец был неподвижен. На ощупь нашел еще несколько тел без признаков жизни.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 Сунул ему в рот Кляп. Кроплёв тем временем забирал документы из карманов убитых, прикидывая, что ещё можно прихватить из блиндажа. — Хватит, пошли. Не ровен час. Застанут. Вон чего, наворочили. Разведчики выбрались на чистый морозный воздух. Прислушались и, не уловив никаких признаков тревоги, стали спускаться вниз по траншеи У основания высотки чуть не столкнулись ещё с тремя белыми призраками.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 Разведчики кинулись в снег, как в воду. Рогатин упал на немца в зеленой форме, чтобы прикрыть его своим белым одеянием. Когда ракета погасла, быстро вскочили и понеслись дальше. Рогатин подталкивал немца. Там было трудно бежать со связанными руками и кляпом во рту. Он спотыкался и падал, но Иван поднимал его и хрипел. «Давай, давай, фриц, не задерживай!» Немец смычал и послушно трусил вперед. «Падай, поднимайся!»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 Запалённо дыша не могли ещё говорить, лишь смотрели на командира счастливыми глазами. «Зачем мы так драпали?» — еле выдавил из себя Саша Пролёткин. «Немцы ж не гнались!» «Так вышло», — прокрепел в ответ Рогатин. «А чего там об этом? Главное, все вернулись, языка взяли!» — продолжал радоваться казаков. «Ну и молочаги! Дышите, дышите! Глотайте кислород!» «Как быстро управились! Только два часа прошло!» Саша отдышался раньше других. «Встал!» — откинул белый капюшон, сказал с восхищением. «Ох, фартовый лейтенант Ромашкин! Из-за него так удачно все прошло. Когда стрельба началась и гранаты забухали, я думал, все, каюк, не выберется группа захвата из-за проволоки. И вдруг, смотрю, выйдут, фрица тащит а погони нет». Поднялся на ноги Рогатин, пояснил Пролеткину и другим. «Некому было гнаться. Лейтенант все гранатами побил». А соседи, видать, не слыхали. Взрывы-то были в блиндаже. Да вообще война. Тут взрыв, там взрыв. Могли принять за минометный обстрел. Кноплев поддержал. — А они до сих пор, наверное, не знают, что произошло. Казаков затропил — Давайте-ка, хлопцы, поднимайтесь, а то обнаружат гитлеровцы пропажу. Начнутся злости. Сюда мины швырять. Пошли домой. Подъем. — Пошли, пошли. Шумным ликованием встретили возвращение на разведгруппы Сташина жмаченко и все другие разведчики, не ходившие в этот раз на задание. Под их возгласы при свете ламп промашкин оглядел своих спутников и удивился, как они переменились. Лица у всех осунулись, глазами темные тени, будто не спали две ночи, маскировочные костюмы промокли, а у тех, кто лазил под проволоку, на спине и рукавах висят клочья. Коноплёв, Иван Рогатин, да, наверное, и сам он черны от пороховой гари. Немец уже развязанный без кляпа во рту, стоял у двери, обалдел и удивлённо смотрел на разведчиков. Никто не обращал на него внимания. Жмаченко раздавал вернувшимся завёрнутые в носовые платки документы. Многим говорил при этом «Нате, покрасуйтесь!» и Ромашкину сказал также же «Покрасуйтесь!» Василий сначала не понял, что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 Все готовил организовал. — Прось трепаться, Ромашкин. — Причем здесь я? — Идем. Командира и комиссара на месте не было. Уехали по вызову на КП дивизии. Ромашкин привел пленного начальнику штаба. Казаков зашел вместе с ними, но остановился позади. — Товарищ майор, задание выполнено. Ромашкин сбил с официального тона и радостно закончил. — Принимайте языка. Вечно озабоченный чем-нибудь. Потому хмароватый начальник штаба на этот раз и Поздравляю, лейтенант, хорошо начали службу в разведке. Благодарю вас от имени командования. Служу Советскому Союзу, — отчеканил Ромашин и рассмеялся, видя, что немец тоже встал по стойке смирно. — Смотрите, товарищ майор, как фриц тянется. — Дисциплинированный, — серьезно заметил Колокольцев. — Ладно, выбросьте его из головы. Идите отдыхать. Лену мы допросим. Вводит что интересное для вас сообщу. За то время, пока они ходили к начальству, в плендаже взвода произошли разительные перемены. Стол уж был застлан чистыми газетами, готов для пир На нем крупно нарезанные колбаса, сало, хлеб, лук, два ряда пустых эмалированных кружек и несколько немецких, обшитых с окном фляг. В торце стола на хозяйском месте, где должны сидеть командиры, Сверкала стеклом поллитровой бутылка с сургучной головкой. Ромашкин узнал, почему не подготовили ужин заранее. Есть, оказывается, примета. Есть накрыть стол до возвращения разведгруппы. Может, постигнуть неудача Выпевка и закуска выставляются, когда все явятся на свою базу живыми и здоровыми. В столу сели только ходившие на задания. Остальным места не хватило. Они стояли... своими кружками рядом, похлопывая отличившихся по плечам и спин. Лишь сейчас Ромашкин понял, почему старшина Жмаченко говорил «покрасуйтесь». На гимнастерке Рогаткина был орден Красного Знамени, у Хноплева красная звезда, у Пролеткина медаль за отвагу. Василий смутился, вспомнив, как при знакомстве с разведчиками снял шинель, намереваясь их поразить. А так блеснулся дома Домодом он Кого хотел удивить своей медалью? А она новенькая, как назло, сияла, ярче орденов. Жмаченко, выпив свою долю водки и заев нас карасалом, суетился вокруг стола, подкладывая разведчиком еду, и красный, лоснящийся от пота, приговорил «Ешьте, хлопцы, ешьте, а то захмелеете!» Заков напомнил. После задания полагается разобрать, как действовали. «Давай, Ромашкин, командирскую оценку каждому». «Действовали все очень хорошо», — сказал Василий. «Особенно Лузгин, Пролеткин и Фоменко. Они услыхали стрельбу и сразу кинулись к нам на помощь». Такой вариант при подготовке не предусматривался, но узгин сам принял решение. «Можно мне?» — спросил Лузгин. «Давай», — разрешил Казаков. «Не понравилось мне, как мы отходили. Гурь-бой!» — все вместе. Игро по захвата игро по обеспечению. «Обрадовались?» — Язык есть, и рванули домой без оглядки. — Ты должен был прикрывать, — говорил Казаков, лукаво блестя хмельными глазами. — Я тоже обрадовался, бежал со всеми, чуть не вздохнулся. — Да уж, драпали, аж в глазах потемнело. — Весело, — сказал Саша Пролеткин. — Жираф и тот не догнал бы, — к месту вернул Рогатин, прибавляя веселье. — Будущее надо учесть. Отход — это дело важное. — советовал Казаков. — Могло быть так. Траншею фрицев обошлось без потерь, а когда драпали, случайной очередью положили бы несколько человек. После разбора Василий вышел из блендажа покурить. Яркие звезды сияли в небе. Они были похожи на вспышки выстрелов из многочисленных автоматов. Казалось, далекое потрескивание очередей прилетает оттуда, сверху, а не с передовой. — А в райе... Было тихо. Штаб спал, только часовые, поскрипывая снегом, топтались у блиндажей. Вслед за Василием вышел Рогатин. постоял рядом, смущенно покашлял, и она желает что-то сказать, но не решался. «Что с тобой, Рогатин?» «Уж вы извиняйте, товарищ лейтенант. Лез я на задание с советами, а вы и сами». «Спасибо тебе, Иван», — сказал Ромашкин, —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 Раимуха он слышал, что за дверью тоже говорили о нём, о его храбрости. Саша Пролеткин уже в который раз повторял, «Фартовый у нас командир с таким дело пойдёт». В действиях и намерениях противника, непосредственно угрожающие полку или дивизии, поисковые разведчики узнают обычно первыми, зато все другие новости частенько доходят до них с опозданием. Это случается потому, что, выполнив задание, На рассвете и ночью они сразу ложатся спать, а просыпаются, когда уж весь полк газеты прочитал и радио прослушал, по солдатскому телефону проинформировался. Так было и в этот раз. Ромашкин умылся снегом, забежал в блиндаж, растерся в вафельное полотенце. Орлы его сидели за столом в ожидании завтрака. Коноплев шуршал газетой. Он каждый день просвещал ребят. комсорга охотно слушали дымя махрой вставляя свои замечания василий подошел к столу раскрытые коноплевом газете увидел заголовок напечатанный крупными буквами таня вспомнилась девушка которую встретил в москве когда полк после парада остановился покурить и тоже звали тани ну-ка дай на минутку попросил он газету не садя за стол принялся читать сам В первых числах декабря 1941 года в Петрищеве, близ города Верии, немцы казнили 18-летнюю девушку-партизанку. Девушка назвала себя Таней. Это было в дни наибольшей опасности для Москвы. Генеральное наступление немцев на нашу столицу, начавшееся 16 ноября, достигло к этому моменту своего предела. Москва отбирала добровольцев-смельчаков и посылала их через фронт для помощи партизанским отрядам. Вот тогда-то в Верейском районе и появилась Таня. Василий прикидывал. — Все совпадает. — 18-летняя Встретились мы седьмого ноября. Говорила, что тоже собирается на фронт. А твой адрес свой московский не захотела сказать. — Эх, Таня, Таня! Он отчет ли увидел перед собой ее задумчивые карие глаза? Румяные от мороза щеки, тонкие строгие губы. они были хорошо подогнанные шинелька и аккуратненькие варежки домашней вязки. Наверное, связала мама. Васильево тогда показалось варежки очень дорогие ей. В газете был описан просто они Кто вы? — спросил офицер. — Не скажу. — Это вы подожгли вчера конюшню? — Да, я. — Ваша цель — уничтожить вас, когда вы перешли линию фронта. пятницу. Мы слишком быстро дошли. Что, раздевать, что ли? Потом Таню спрашивали, кто послал ее за линию фронта. Кто еще был с нею? Требовали, чтобы выдала своих друзей. Она отвечала, нет, не знаю, не скажу. Ее избивали четверо фашистов. Она не издала ни звука. Часовой вскинул ментовку, велел Татьяне подняться и выйти из дома. Он шел позади нее, вдоль по улице, почти вплотную, приставив штык к ее спине. Таня Басаев в одном белье ходила по снегу до тех пор, пока ее мучитель сам не продрог и не решил, что пора под теплый кров. Через каждый час он уводил девушку на улицу на 15-20 минут. Дважды перечитал Ромашкин, как Таня провела последние часы перед казнью. Принесли Татьянины вещи. Кофточку, брюки, челки Тоже был вещевой мешок. В нем сахар, спички и соль. Шапка, меховая куртка. Пуховые вязаной фуфайкой и вальные сапоги исчезли, и успели поделить между собой унтер-офицеры, а варежки достались повару с офицерской кухни. Вот и варежки, и перчатки, и рукавицы, а именно варежки, только не сказано, какого цвета. У вот Тани светлый зелёный. Василий запомнил, как на прощание намахнул рукой в этой зелёной варежке. Дальше шло описание казни. Отважную девушку палачи приподняли,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 Или даже тишина, и все смотрят на него. коноплёв взял газету и продолжал чтение. Сначала голос его звучал тихо, потом все громче. Наконец комсорг стал чеканить слова, как с трибуны. — Друг, цель из фашистов вспомни Таню. Пусть пуля твоя полетит без промаха и отомстит за нее. Иди в атаку, вспомни Таню. Разведчики украдкой поглядывали на командира. Пролеткин не удержался, спросил.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 Помогите узнать, из какой дивизии фашисты, которые замучили партизанку Таню. — Зачем тебе? — Ромашкин рассказал. Люденков при нем попытался дозвониться до штаба армии. — В разведотделе меня знают, — говорил Ромашкин. Тоже закричал в трубку. — Заноза! — Да, весну! — В разведотделе должны иметь точные сведения, — продолжал Люденков тихо. И опять вдруг переходил на крик. — Весна! — Дай, милые рощу! — И снова Ромашкин. По поводу самого начальника разведки армии побеспокоим. проще 27 седьмого, пожалуйста!» «Товарищ Двадцать седьмой, сегодня в газете про партизанку Таню читали?» «Да нет, комиссара я подменять не собираюсь. Нас интересует. Чьих это рук дело? Какой дивизии?» 197 девяносто седьмая. Триста полк, командир, подполковник Рюдер. Есть. Фотографии казни имеются?» А нельзя ли нам прислать копии? У нас один товарищ был знаком с Таней. Благодарю вас. До свидания. Люденков положил трубку, сказал ромашкин Взят в плен унтер-офицер. У него нашли фотографии казни. Тебе пришлют копии. Спасибо, товарищ капитан, поблагодарил Василий. так во встала против нас эта 197 -я». Василий действительно получил пакет с фотографиями. Были они очень тусклыми. На одной из карточек...